Они снялись с якоря еще до рассвета, и Томас Хатсон повел судно по узкой, похожей на канал протоки, между двух отмелей, серевших по сторонам. К восходу солнца он уже выбрался из этой протоки и, осторожно минуя каменистые выступы Большого рифа, взял курс на север, туда, где синело открытое море. Можно было выиграть в расстоянии, пройдя вдоль рифа с внутренней стороны. Но там путь был бы опаснее. Ветер улегся, и море было настолько спокойно, что волны лишь тихо плескались у камней. Но день обещал быть горячим и душным, и можно было ждать, что после полудня налетит шквал. Его помощник взошел на мостик и огляделся кругом. Потом стал всматриваться в дальнюю полосу берега, где торчала высокая, безобразная башня маяка. Можно было спокойно идти с внутренней стороны? «Знаю», — сказал Томас Хадсон. «Но так лучше. День будет, как вчера, только еще жарче. Они не уйдут далеко. Они никуда не уйдут. Они где-нибудь выжидают. На маяке тебе скажут... «Шли они через проход между Паредоном и Кока или нет?» «Верно». «Я схожу к маяку на шлюпке», — сказал Антонио. «Я знаю смотрителя. А вы можете подождать меня у маленького островка против мыса. Я мигом обернусь». «Пожалуй, и бросать якорь не стоит». «Ну, якорь не трудно выбрать. У тебя достаточно парней». Пошли наверх Вилли и Ару, если они поели. Едва ли кто рискнет здесь показаться, уж очень близко от маяка. И потом треклятое солнце так бьет в глаза, что ничего и не увидишь. Но все-таки пошли еще Джорджа и Генри тоже. Наше дело ничего не упустить. Том, ты не забывай только, что подводные камни в этих местах попадаются даже там, где вода уже совсем синяя. Не забываю, тем более, что их можно увидеть. Чай будешь пить холодный? Да, и, пожалуйста, сделай мне сандвич. Только раньше вышли людей на вахту. Сейчас вышлю. С кем-нибудь из них передам тебе чай, а сам буду готовить шлюпку к спуску. Смотри, только разговор там веди осторожно. Для этого я и вызвался идти туда сам. «Захвати рыболовную снасть. Меньше вызовешь подозрений, когда шлюпка подойдет к маяку». «Верно», — сказал его помощник. «Хорошо бы еще захватить каких-нибудь гостинцев». Четверо поднялись на мостик и заняли каждый свой пост. Генри спросил. «Ничего не видал, Том?» «Видал черепаху, а над ней летала чайка». Я все думал, она опустится черепахи на спину, но она не опустилась. «Мой капитан», — сказал Джордж, — «хоть тоже баск, он был более рослый, чем Ара, и он был хороший спортсмен и отличный моряк, но во многом другом далеко уступал Аре». Сеньор епископ», — сказал Томас Хадсон. «Ладно, Том», — сказал Джордж. Если я вдруг увижу большую подлодку, тебе доложить? Если такую, как ты в тот раз увидел, лучше оставь ее при себе. там мне до сих пор по ночам снится», — сказал Джордж. «Слушай, перестань ее поминать», — сказал Вилли. «Я только что позавтракал». «Мы тогда так оглянулись, так на мне прямо вся шерсть дыбом встала», — сказал Ара. «А ты что почувствовал, Том?» «Страх». «Вижу, всплывает!» — продолжал Ара. И вдруг Генри кричит. «Том, это авианосец!» «А я виноват, что ли, если она была похожа? Я бы и сейчас так сказал». «Она мне существование отравила», — сказал Вилли. «С того дня я так и хожу сам не свой. За пятачок зарекся бы еще когда-нибудь выходить в море. Вот тебе 20 центов, и можешь сойти на берег, «В Паредон-Гранде», — сказал Генри. «Там тебе еще сдачи дадут». «А я не хочу сдачи. Я лучше возьму пересадочный билет». «Да ну», — сказал Генри. После двух последних посещений Гаваны между ними кошка пробежала. «Слушай, ты богач», — сказал Вилли. «Мы тут никаких подлодок не ищем, а то бы и на мостик не взошел, не хватив прежде для храбрости». «Мы просто собираемся перебить десяток фрицев, улепетывающих на дрянной посудине, а это даже тебе по плечу. Ты все-таки двадцать центов возьми, — сказал Генри. — Пригодятся когда-нибудь. Засуни их себе». Оно ну хватит, ребята, — сказал Хатсон. Хватит, — говорю». Он пристально посмотрел на обоих.